Паломничество в Страмынь В день Казанской иконы Божией Матери, июль 48-го года, мы с мужем решили поехать на престольный праздник села Страмынь, которая от Гребнева километрах в тридцати. Дьякон мой, отслужив обедню и позавтраков, тотчас же без одуху собрался в путь. Я в эти первые месяцы замужества старалась, где можно, сопровождать его. Проехали мы на автобусе до Душеного, а потом надлежало нам пешком еще около двенадцати километров шагать. Два километра мы шли по жаре через поле, а дальше углубились в лес. Извилистая узкая дорожка поросла высокой травой, не было заметно на ней даже колеи от телег. Лес с высокой стеной или густым кустарником поднимался от нас справа и слева. От стены до стены было метра полтора. Под ногами чистые прозрачные лужи, а кое-где в низинах вода почти до колен. Мы разулись, с удовольствием шли босиком, путаясь в траве и цепляясь за мокрые ветви высоких кустов. Я никогда и не предполагала, что в Подмосковье есть такие дебри. На протяжении всей дороги мы не встретили ни души, нигде не было ни полянки, ни строения, лес и лес. Шли мы весело, быстро. Дякон мой торопился, боялся опоздать ко всеночной, на которую был приглашён. Служил Володи великолепно, громко, ясно, без поспешности. Его приятный тенор радовал сердца и вдохновлял к молитве. Вот и начали его приглашать повсюду. До прихода к власти Хрущёва это разрешалось. Наконец мы вышли на вырубку. Широкая просека была вся в пнях и брёвнах. Где-то близко шумела электропила. Вдали показалась колокольня. Муж предложил мне отдохнуть на брёвнышках. А сам чуть не бегом поспешил к храму. Время было на исходе. Как же мне обидно стало, что он меня одну оставил. Я чуть не плакала, но сил идти не было. Отдохнув, я пошла уже тихо, решив, что к службе я уже всё равно опоздаю. Каково же было моё удивление, когда из дверей сторожки мне навстречу вышел человек семь священников, а с ними и мой диакон. А вот и моя матушка, весело сказал Володя, указывая на меня. Тут посыпались приветствия, поздравления с праздником. Настоятель храма провёл меня на террасу и сказал: "Мы только что подзакусили перед всенощной, вышли толпой и наткнулись на вашего диакона. Мы обрадовались ему, повернули назад и ещё раз уселись за трапезу. Второй раз выходим, матушка перед нами". Но уж вы тут сами угощайтесь, отдыхайте и приходите к нам в храм. Ночевали мы в сторожке, а утром после обедни меня поразил торжественный крестный ход. Шли около километра по селу, по полю, шли к развалинам древнего монастыря, которого и следа-то не осталось, лишь кое-где среди поля виднелись глыбы камня и кирпича. Тут под спудом находился гроб святого Савы Стромынского, которого здесь почитали. К нему и шёл на молебен народ. Шли с иконами, с хоровгвями, с пением. Духовенство всё в блестящих рясах, народ разодетый в пёстрые платки и яркие платья. Солнце палило, а мы всё шли, шли. Дороги в ямках, в кочках, в лужах, но людям не почём. Идут бодро, стараются не только приложиться к чтимой иконе, но и мирнуть под неё. Для меня всё это было ново и непонятно. Молитва для меня была беседа с Богом один на один, в тишине, смиренно сосредоточившись. А тут шум, толкотня, потом застолье с водкой, вином и шутками. Разве это угодно Господу? Свершилось свитая его воли. Вскоре приход в Стромыни был закрыт лет на 40, но храм не был разграблен и снова открыт в 1992 году.